Степан, несколько удивленный, в одиночестве возвращался в подземный вокзал, по пути с удовольствием дав пару автографов. От любителей автографов он узнал, что одной из причин его освобождения от энтузиастов открытия движения в туннеле стало сообщение о близком прибытии второго поезда с Андреем корневым, оказывается, через шлюзы в Мурманске впустили в трубу арктического моста воздух, который и выталкивал теперь поезд. Но толпу американцев на этот раз на перрон не допустили, говорили о каком-то расследовании. Степан едва пробился к входу, где охрана знала его в лицо. Он чуть побаивался, что всем уже известно об его отстранении, и его не пустят на перрон. Но все, к счастью, обошлось. Он уже шагал по платформе прибытия, где должен был появиться поезд Андрея. На противоположной платформе, откуда уже убрали поезд Степана, никого не было. Очевидно, Кандербль с Вандермайером уехали на аэродром встречать советскую комиссию из Мурманска. Сейчас появится Андрей. Степан готов был сгореть от стыда. В ушах его звучал услышанный им по телефону строгий голос Николая Николаевича Волкова. «Что след на земле хотел оставить?» «Так имею в виду, наследить в жизни легче, чем оставить после себя след. Жди приезда комиссии. Разберемся». И трубку в Мурманске повесили. Степан ничего не успел объяснить. Убедить, что он лишь проводил сравнительное ходовое испытание нового мотора. Большая скорость. гулко отдавались под сводом его шаги. Большая скорость. Большая скорость. А насколько больше Вместо двух тысяч километров в час, две тысячи сто шестьдесят. Математики сказали бы, что это тот же порядок величин. Скоро прилетит комиссия. Ее встретят на аэродроме Кандербль с Вандермайером. А что он, Степан, скажет при расследовании? Как объяснить свой мелкий, тщеславный поступок? Горькое разочарование в себе самом, даже отчаяние заставили мозг Степана лихорадочно заработать. Включились те резервы сознания, которые в обычных условиях дремлют у человека. Аня Седых рассчитывает разогнать свой лунолёт не до 2160 км в час, а до второй космической скорости с запасом до 12 км в секунду. Это уже не 2000, а 43 тысячи км в час. Что значит Степанова добавка к проектной скорости по сравнению с таким размахом. Ради победы в дурацкой гонке он использовал второй туннель. Андрей разумно затормозил свой поезд в первом туннеле, а поезд Степана двигался во втором по инерции. По инерции... Это значит, что поезд обладал значительной кинетической энергией, потому и докатился до Америки. А если бы Степан стал тормозить свой поезд с помощью электрических моторов, работающих в режиме генераторов как делают при спусках на электрических железных дорогах рекуперация энергии, то этой энергией можно было бы двинуть поезд Андрея. Так, тормозя разогнавшийся поезд в одном туннеле, можно разгонять другой поезд в соседнем туннеле. Но ведь это же замечательно. Поезд в первом туннеле уподобляется электрическому маховику. Накапливая энергию движения на большом протяжении туннеля, поезд потом при торможении электрическим путем за короткие мгновения может разбить огромную мощность и даже в миллион киловатт. Это же тот миллион киловатт, которого не хватало Ани Седых, чтобы запустить ее лунолет в трубе арктического моста, как в грандиозной катапульте. Степан судорожным движением вынул неизменную свою записную книжку и электронный калькулятор, погрузившись в вычисления. Под сводом туннельного зала раздавалось дробное постукивание дамских каблучков. По перрону шла молоденькая американка с осиной талией, владно сидящей на ней в форме и фуражке с красным верхом, одна из подруг Амелии Полигеголых, которую та успела устроить сюда дежурной по станции. Глядя на Степана, она умирала от любопытства. Степан вздохнул. «Все верно. За счет реально существующих атомных станций Арктического моста имени Сурена Авакяна и Ирвинга Мора можно разогнать в туннеле тяжеловесный состав, а тот в режиме торможения, отдавая свою энергию в виде тока в сеть туннеля». «Разгонит, в свою очередь, космический снаряд!» Так родилась в возбужденном мозгу Степана Корнева блестящая идея, выводившая из тупика замысел использования Арктического моста в качестве космической катапульты. Как будет рада Аня! И Степан даже улыбнулся, на миг забыв о скором прибытии Андрея, встречи с Иваном Семеновичем Седых, а потом и летящей сюда комиссией Волкова. Глава пятая. Лунный рейс. Снова дробно застучали по настилу платформы каблучки дежурной по станции. Она шла с душистым букетом цветов, запах которых долетел до Степана, навеев на него почему-то воспоминания о далеком Уральском заводе, о пруде перед ним, которым вечерние часы с зарею отражались плавки в Мартеновском цехе. Как он, молодой тогда инженер, влюблен был в этот завод. Даже сейчас щемящее чувство поднялось в нем едва, он представил себе старый Светлорецк. Ему даже показалось, что в лицо ему пахнуло легким ветерком, но это ветер дул из воздушного шлюза, открытого для проезда через него поезда Андрея, который двигался к американским берегам. Воздух, выпущенный через мурманские шлюзы в туннель арктического моста, выталкивал состав. Андрей, сейчас он выйдет из поезда, который затормозил, не подозревая причины аварии. Конечно, он уже знает, что его старший брат, который на правах отца воспитывал в нем передового человека, сейчас унизился до того, чтобы любой ценой приехать на своем поезде в Америку раньше брата. Как? Чем оправдать перед Андреем этот поступок? Степан думал об объяснении Андрею, а не о комиссии, которая с минуты на минуту должна прилететь из Мурманска и которую, вероятно, уже скоро привезутся с аэродрома Герберт-Кандербль и Вандермайер. Андрей не может не осудить его, как не может не осудить себя и сам Степан. Но раскаяние слишком позднее, хотя и чисто сердечное, Едва ли повлияет на приговор, комиссия может отстранить его, уволить на пенсию или за несоответствие занимаемой должности...